Вновь задул ветер, на этот раз с такой силой, что чем-то швырнул в стену дома. Выходящие на залив Мэш подпрыгнули. — А как Персе добралась до эмери Полсона? — спросил Джек. — Не знаю, — ответил я. — А Адриана? — спросил Уэрман. — Адриана тоже попала к Персе? — Не знаю, — ответил я. — Возможно. И с неохотой добавил. — Вероятно. «Мы не видели Адриану», — напомнил Уэрман. «Вот в чем дело». «Пока не видели», — уточнил я. «Но маленькие девочки утонули. Джек, похоже, не хотел, чтобы оставались какие-то неясности. Это Персе заманило их в воду или что-то?» «Да», — кивнул я. «Или что-то?» «Но потом начались поиски. Появились посторонние?» «Да, Джек». — Не могли не появиться, — ответил Уайрман. Люди знали, что девочки пропали. Например, Шеннингтон. — Это мне понятно, об этом я и говорю. Получается, Элизабет, ее отец и няня никому ничего не сказали. — А у них был выбор, — спросил я. — Разве мог Джон Истлейк сказать сорока или пятидесяти добровольцам, фарфоровая ведьма забрала моих дочерей. Ищите фарфоровую ведьму. Он мог даже этого и не знать, хотя в какой-то момент наверняка выяснил. Я подумал о картине Элизабет, на которой Джон кричал. Кричал и истекал кровью. Согласен, выбора у него не было, кивнул Уайерман. Но я хочу знать, что произошло после завершения поисков, перед тем, как умереть, мисс Истлейк говорила о том, что ее нужно утопить, чтобы она снова заснула. Она говорила о персе... Если да, как это может сработать?» Я покачал головой. «Не знаю». «А почему ты не знаешь?» «Потому что остальные ответы на южной оконечности острова, — отозвался я, — в первом гнезде цапли, и я думаю, что Персе тоже там». «Понятно», — кивнул Уайрман. «То есть, если мы не намерены спасаться с дьюмы бегством...» Нам не остается ничего другого, как отправиться туда. Учитывая произошедшее с Томом, выбора у нас нет, согласился я. Я продал много картин, и в Скотта смогут держать их до скончания века. Выкупите их, предложил Джейк, как будто я сам уже не подумал об этом. Уайрман усмехнулся. Многие владельцы не захотят их продавать даже за двойную цену. Их не убедит и такая история. С этим спорить никто не стал. Но она не так сильно днем, — нарушил я паузу. Предлагаю выехать в девять утра. Меня устраивает, — Джек встал. Приеду без четверти 9 а сейчас собираюсь перемахнуть мост и вернуться в Сарасот. Мост? У меня возникла идея. «Ты можешь остаться здесь», — предложил Уайерман. «После такого разговора», — Джек вскинул брови, — «при всем уважении к вам ни за что, но завтра я приеду». «Форма одежды, брюки и высокие ботинки», — предупредил Уайерман. «Там все заросло, и могут быть змеи». Он почесал щеку. «Боюсь, мне придется пропустить завтрашнее мероприятие в у экслер родственникам мисс Истлейк». Придется точить зубы друг на друга. Какая жалость! Эй, Джек! Джек уже направлялся к двери. Теперь обернулся. У тебя часом нет творений Эдгара? Ну, выкладывай. Чистосердечное признание облегчает душу, компаньеру. Один рисунок. Джек переминался с ноги на ногу и, как мне показалось, покраснел. — Ручкой, чернилами, на обратной стороне конверта. Пальма. Я как-то вытащил его из мусорной корзинки. Извините, Эдгар, поступил нехорошо. Все нормально, но сожги его. Может, я дам тебе другой, после того, как все закончится. — Если закончится, — подумал я, но добавлять не стал. Джек кивнул. — Ладно, подбросить вас до розовой громады. — Я останусь с Уайрманом, — ответил я, — но сначала мне надо вернуться в розовую громаду. — Можете не говорить? — улыбнулся Джек. — Пижама и зубная щетка. — Нет, — покачал я головой. — Корзинка для пикника и эти серебряные гор... Зазвонил телефон. Мы переглянулись. Думаю, я сразу понял, что новости плохие. Почувствовал, как засосало под ложечкой. Раздался второй звонок. Я посмотрел на Уайрмана... Но Уэрман смотрел на меня. Он тоже все понял. Я взял трубку. «Это я». Голос Пэм мрачный и печальный. «Крепись, Эдгар». Когда кто-то произносит такие слова, всегда хочется застегнуть воображаемый ремень безопасности. Но толку от этого мало. Редко у кого есть такой ремень. «Выкладывай». «Боузи я застала дома». И передала все, что сказал мне ты. Он начал задавать вопросы, что неудивительно, но я сказала, что тороплюсь, да и ответов у меня нет. Короче, он согласился выполнить твою просьбу со словами «Ради старой дружбы». Под ложечкой засосала сильнее. Потом я позвонила Илзе. Не знала, смогу ли застать ее, но она только что вошла. Голос звучал устало, но она вернулась домой в полном здравии. Завтра я позвоню Линни, когда Пэм. уже подхожу. После Илли я позвонила Кэймену, кто-то ответил после второго или третьего гудка. И я начала все излагать, думала, что говорю с ним. Пауза. Но трубку снял его брат. Сказал, что Кэймен по пути из аэропорта заехал в Старбакс, чтобы выпить чашку кофе с молоком. Когда стоял в очереди, у него случился сердечный приступ. Скорая отвезла его в больницу, но это была лишь формальность. Брат сказал, что Кэймен умер на месте. Он спросил, почему я звоню, а я ответила, что теперь это не имеет значения. Правильно? Да. Я не сомневался, что рисунок, купленный Кэйменом, не окажет дурного влияния ни на его брата, ни на кого-то еще. Свою задачу он уже... — Выполнил. — Если это может утешить, возможно, смерть Кэймена всего лишь совпадение. Он был очень милым человеком, но набрал слишком уж много лишних фунтов, чтобы это понять хватало одного взгляда. — Но, возможно, ты права. Я не стал спорить, хотя и знал, что она ошибается. Я тебе еще позвоню. — Хорошо. — Она замялась. — Береги себя, Эдди. — Ты тоже. «Вечером запри дверь и включи охранную сигнализацию». «Я всегда включаю». Она разорвала связь. За окнами Прибой о чем-то спорил с ночью. Зачесалась правая рука. Я подумал, если бы мог добраться до тебя, отрезал бы снова. Отчасти, чтобы ты больше не приносила вреда. В основном, чтобы заткнулась. Но, разумеется, проблема заключалась не в моей ампутированной руке и не в кисти, которой она когда-то оканчивалась. Все дело было в неком существе, в образе женщины, облаченной в красную мантию, которая использовала меня как грёбаную спиритическую доску. — Что? — спросил Уэрман. — Не держи нас в неведении, мучача. — Что? — Кэймен, — ответил я. — Сердечный приступ. Он мертв. Я подумал обо всех картинах, находящихся в скотта проданных картинах. Там они опасности не представляли, но, как известно, деньги свое берут. Это даже не мужской закон, это грёбаный американский образ жизни. — Пойдемте, Эдгар, — Джек шагнул к двери. — Я подброшу вас до дома, а потом привезу обратно. Не могу сказать, что наше путешествие в розовую «малышку» было безмятежным. Пока мы там находились, я не выпускал из руки серебряный подсвечник. Но и особенным я бы его не назвал. Кроме возбужденных голосов ракушек под домом, мы ничего не услышали и не увидели. Я сложил рисунки в корзинку для пикника. Джек взялся за ручки и отнес ее вниз. Я всю дорогу прикрывал ему спину – А когда мы вышли из розовой громады, запер дверь на ключ, как будто это что-то меняло. По пути в Эль-Паласио мне в голову пришла мысль. Или вернулась, но я оставил цифровой Никон в розовой громаде. Разворачиваться не хотелось, так что... — Джек, у тебя есть полероид? — Конечно, он воншот, как говорить мой отец старый, но исправный завтра когда будешь возвращаться остановись пожалуйста у разводного моста со стороны кейсяки сделай несколько снимков птичек и яхт хорошо хорошо и пару раз сними сам мост прежде всего подъемные механизмы зачем для чего вам понадобились эти снимки собираюсь нарисовать мост без подъемных механизмов ответил я и сделать это когда услышу гудок означающий что мост развели, чтобы пропустить какое-то судно. Я не думаю, что двигатель и гидроблические цилиндры действительно исчезнут, но, может, мне удастся что-нибудь сломать. Так что на какое-то время сюда никто приехать не сможет. Во всяком случае, на автомобиле. Вы серьезно? Вы действительно думаете, что сможете вывести мост из строя? Учитывая, как часто подъемные механизмы ломаются сами по себе, труда этого не составит. Я посмотрел на темную воду и подумал о томе Райле, которого мне следовало вылечить, и которого, черт побери, убили. А сейчас мне очень хочется нарисовать себе крепкий сон. Как РИСОВАТЬ КАРТИНУ 9 Ищите картину в картине. Увидеть ее иной раз не просто но она есть всегда. И если вы ее не замечаете, то можете проглядеть целый мир. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было, и не без причины. Глядя на фотографию Карсона Джонса и моей дочери, с смайлика и тыквочки, я думал, что… Знаю, куда смотрю, и упустил истину. Все потому, что я ему не доверял? Да, и это где-то даже забавно. По существу я не испытывал бы доверия к любому мужчине, который попытался заявить права на мою дорогую девочку, мою самую любимую, мою Илзе. Сначала я нашел фотографию его одного, прежде чем докопался до той, где они стояли вдвоем но сказал себе, что фотография соло мне не нужна, толку от нее нет. Если я хочу знать о его намерениях в отношении моей дочери, то должен прикоснуться своей магической рукой к ним обоим в паре. Я уже делал предположение, ожидал худшего. Если бы я коснулся первой фотографии, действительно ее исследовал, Карсон Джонс в рубашке близнецов, Карсон в одиночестве — Все могло перемениться. Я смог бы почувствовать, что от него не исходит абсолютно никакой угрозы для Илза. Наверняка бы почувствовал, но я проигнорировал эту фотографию. И так и не спросил себя, почему, если он представлял собой опасность, я нарисовал Илза одну, разглядывающую все эти плавающие теннисные мячи. Маленькой девочкой в теннисном платье была, разумеется, она как и практически всеми девочками, которых я нарисовал на дьюмаке, даже теми, кто маскировался под Рэбу, Либит или, в одном случае, Адриан За единственным исключением особо женского пола в красной манте – Персе. Прикоснувшись к фотографии Илза и ее бойфренда, я ощутил смерть. В тот момент не признался в этом даже себе, но ощутил. Моя ампутированная рука почувствовала смерть, повисшую, как дождь, в облаках. Я предположил, что угроза для моей дочери исходит от Карсона Джонса. Вот почему так хотел, чтобы она держалась от него подальше. Но он был ни при чем. Персе стремилась остановить меня. Думаю, предпринимала отчаянные усилия для того, чтобы я не нашел давние рисунки Либит и ее карандаши. Но Карсон Джонс никогда не был орудием Порсе, даже бедный Том Райли был всего лишь подручным средством, использованным за неимением лучшего. Я смотрел на картину, но сделал неправильный вывод – упустил истину. Смерть, которую я почувствовал, исходила не от него. Она кружила над Илзе, и какая-то часть меня знала, что я не увидел истины, иначе почему я нарисовал Все эти проклятые теннисные мечи.